Благодарность. За десятки потраченных часов и жаркие обсуждения по скайпу, телефону и во время многочисленных личных встреч я благодарю своих тестовых читателей, которые в очередной раз скрупулезно изучали со мной манускрипт. Хайды Мари Грубер, Гюнтра Суду, Веронику Грагер, Габи Вильхельм, Романа Шляйфера, Роберта Фройхофера, Барбару Крусик, Себастьяна Астера, Дагмар Кёрн, Лени Адам, Фетера Хиса, Юргана Пихлера, Лотера Лёзера и моего редактора Веру Тиленхаус. Вы лучшие и знаете это. Огромное спасибо команде издательства «Гольдман» и моему литературному агенту Роману Хоке и его команде из литературного агентства АВА. Я благодарю Карла Валнера, который объездил на грузовике все автобаны Восточной Европы, Хуберта Карла из добровольной пожарной службы Гриленберга Эриха Вайденгера, который работает со слабослышащими и глухими, Дагмар Керн за ее дополнительные занятия по огнестрельному оружию и Хайко Дитриха за идею наконец-то покончить с пополнением запасов табака Снейдера. За ответы на психологические вопросы я благодарю психотерапевта-магистра Уту Вебер-Грюнер из общества Лихтблик за медицинские консультации Кая Мермана, Барбару Крусик и доктора медицины Латара Лёзера, анестезиолога и врача скорой помощи. Также большое спасибо адвокату доктору Герде мальтер Хутер и магистру Катарине Хаусман за консультации в области права и Альфреду Штубнеру из венской охранной фирмы Zeus Cessor Electronics за ответы на мои вопросы. За подробнейшие объяснения и интересные идеи по содержанию романа я благодарю берлинского адвоката доктора Франка Хеллера, а за приглашение и экскурсию по тюрьме Хиртенберг в Нижней Австрии, майора Херберта Пустерхофера и окружного инспектора Вольфганга Лехнера. Также посылаю свою благодарность в Германию, в Избаден, главному комиссару уголовной полиции Габриэле Крафт из главного управления полиции Западного Гессена, а также Флориану Груберу и главному комиссару уголовной полиции Хансу Бушу из БКа в Избадене. Это было начало второй трилогии. И, разумеется, Сабина Немис и Мартин Снейдер… Ой, простите, Мартин С. Снейдер еще не раз вернутся. Или, как сформулировал бы Снейдер, вы можете сомневаться в чем угодно, только не во мне.